В этот критический момент она попробовала применить своё старое, испытанное средство в борьбе с длинномордыми рыбами. Взмахнув как бичами одновременно всеми шестью свободными руками, четырьмя короткими она обвела тело мурены, а две хватательной попыталась захлестнуть вокруг её пасти. Но одна рука попала в пасть мурены и через мгновение бессильно повисла, избиваясь как червяк. Другой рукой ей всё же удалось сильно сжать страшные челюсти врага. Мурена яростно билась в этой петле. Её длинное цилиндрическое тело свивалось в кольцо, потом разворачивалось, и тёмный хвост с ужасной силой бил по каракатице, прильнувшей к скале. Понадобилось всего 3 таких удара, чтобы оглушённая каракатица ослабила петлю на пасти мурены. Ещё несколько ударов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 и облако поэтому получилось очень прозрачным. Через минуту, когда оно растаяло, можно было видеть торопливое, яростное пиршество Мурены. Вдали, в зеленовато-синем цумраке, мелькнуло темное, длинное и гибкое, как хлыст тела с острой щучьей головой. Широкая пасть была полна крючковатых зубов, На конце челюсти торчали два громадных, похожих на клюки зуба. Сверкнуло серебристое брюхо. Мурена заметила опасность лишь в последний момент. Едва успела она поднять кверху голову с раскрытой пастью, как её толстая круглая шея почти скрылась в широкой пасти пришельца. Баракуда, страшильщик антильских вод, словно молния поразила мурену.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 жёлтые, зелёные, ярко-красные морские звёзды, пятилучевые и многолучевые афиуры с длинными тонкими как плети лучами, разноцветные, покрытые слизью губки, гигантские макрицы по 20-30 см в длину. Расползались задом наперёд раки, торопливо бочком убегали крабы на высоких как ходули ножках, высоко неся свои толстые и мощные клешни. Рыбы разноцветным дождём летели подальше от этого страшного места. Баракуда не выпускала мурену из своих как будто каменных челюстей. Она всё глубже погружала свои ужасные зубы в тело жертвы. Наконец, силой встряхнув мурену, она вырвала из её толстой шеи огромный кусок мяса и мгновенно проглотила его. С глубокой раной, оставляя за собой широкую расползающуюся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 Сгущённый зеленоватый сумрак расселин гротов, провалов нагромождений скал, колеблющиеся гирлянды водорослей, заросли морских лилий всё грозило неожиданным, страшным, беспощадным. Он едва волочил ноги, его шаги поднимали с дна лёгкими серебристыми облачками белый коралловый песок. Он наступал на глатури, мирно глотавшей ил, на морские звёзды,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 Из зубов барракуды редко кому удается спастись. — А нам она ничего не могла бы сделать, Арсен Давидович, если бы мы не спрятались в расселину, слегка заикаясь, — спросил Павлик. Заулок усмехнулся и по привычке поднял руку, чтобы погладить свою великолепную сирийскую бороду. Но рука прошлась только по гладкой металлической груди скафандра.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 Сквозь прозрачный шлем Павлуку видна была большая бритая голова в таком же шлеме, крупный нос, мохнатые чёрные брови и сияющая чёрная блестящая борода, терявшаяся за воротником скафандра. Спереди каждого шлема сверкал серебром рефлектора, небольшой, но мощный, как маленькое солнце, круглый выпуклый фонарь. Металлический цвет вороненой стали скафандр на спине и груди раздувался, Делаем маленького зоолога похожим на фантастического горбатого карлика. В этих горбах, у него и у Павлика, заключались небольшие, но огромной ёмкости электрические аккумуляторы, механизмы для движения, запасы кислорода. На гибком металлическом поясе висели кортик, ещё один маленький переносной фонарь, топорик на длины рукоятки, круглый свёрток и что-то вроде длинного плоского потронташа. Справа